9. В 36 Марина осознала вещи лучше людей, проще, понятнее, честнее. Вещи хранили в себе пыль, дохлых жуков, спертый воздух. В людях, окружавших Марину, тоже хватало пыли, жуков и задхвости. А вдобавок люди были сложны и устроены как попало, не систематизировать их качество, не внести в каталог. Что говорить про чужих? За 14 лет брака она не сумела понять Антона, не удержала, не сделала счастливым ни его, ни себя. А если и было счастье, человеческая природа такова, что про светлые дни забываешь слишком быстро. Быт стесывает их. Как время стерло узоры с нотного кабинета позапрошлого столетия. И Марина сосредоточилась на вещах. Лакируя уэльский посудный шкаф, любой с раритетным бельевым прессом, она пребывала в блаженстве. Подушечки пальцев скользят по трещинкам. вчитываются в зазубрины. Этот дамский столик переживет и её и Антона. Тогда зачем все? Зачем нужны нелепые попытки отремонтировать то, что не имеет ни малейшей ценности, то, что нужно по-хорошему выбросить? Но была дочь. Главное сокровище Марины. Пускай такая же сложная и порой непонятная, как и Антон, пускай похожая на отца в мелочах и повадках, Иногда казалось, как бы не она, Марина стала бы затворницей, общалась бы исключительно с курьерами, привозящими мебель, шептала ласковые слова бюро цилиндром и конторкам Девинпортом, с ними бы и сексом занималась. Ха. Антон! Она догнала бывшего мужа на крыльце, запахнула пальто, колючий мартовский ветер проникал под одежду, ранние сумерки накрывали пустой двор тяжелым одеялом. В жилых домах загорались окна, а недостроенные здания превращались в уродливых, враждебных великанов с обледенелыми и чейстыми телами. Сквозь их дыры пылало спускающееся к горизонту солнце. Микрорайон изрезали тропинки, издырявили проплешины, отведенные под обещанную инфраструктуру. Обещанного три года ждут. Нет, уже четыре года. В заглублениях снег присыпало палубки. Шипели из подвала бродячие коты. Марсианский пейзаж напоминал Марине их с Антоном брак. Долгострой. Он зиждился на туманных планах и изо дня в день подтачивался грунтовыми водами. Шикарный на бумаге и рекламных счетах, в реальности скопище промозглых каркасов степи. Чего? Антон позвенел ключами. Думал свалить по-английски, как всегда в своем стиле. Это все? Выполнил отцовский долг? От чего ты от меня хочешь? Как чего? «Ты видишь, что с нашей дочерью творится?» «Вижу. Переходный возраст творится. Ты через это проходила, я проходил, каждый человек. Я в ее возрасте не боялась зеркал. А она боится. Может, считает себя слишком толстой, может, слишком худой». Антон раздраженно выдернул из кармана мобильник. «Глебыч». Марина отвернулась и ставилась на цементную коробку за фанерной оградой. «Да делают ее, или так и бросят гнить». Может, эти экскаваторы и подъемные краны призваны лишь видимость создавать, как Антон умело создавал видимость мужчины в семье. Вороны парили над стройкой с черным облаком. «Лечу, лечу, мужик, не вешайся, дай мне полчаса!» Антон опустил телефон. «Извини, нет времени разгребать ее фантазии. Был бы мальчик, я бы посоветовал чего, но девочка...» Он опять перекладывал проблему на плечи жены. «Привыкла бы». «Винешь меня, что не родила тебе сына?» От гнева задергалась щека. В детстве думалось, взрослые знают обо всем на свете. И вот ей без малого сорока она не знает ничегошеньки, ни хрена. «Хорош», — Антон поднял руки ладонями вперед. «Хорош припираться, надоело, сил нет, пока». И он побежал к припаркованному Вольво, оскальзываясь и хрустя на ледью. «Мебель», — подумала Марина. Не предает.